Элен Ош. Малыш. Между светом и тьмой. Глава первая. В эфире Теленьюз. И я, ведущая Саманта Абель. На неделе произошли два загадочных случая исчезновения детей. Раздалось с экрана телевизора. Нэнси, прибавь звук. Мартин замер за обеденным столом, сжимая в руках стакан с молоком. Внимание парня захватила лента новостей, которые транслировались по телевизору. И я невольно прислушался. Причина возгорания неизвестна. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Тела двух подростков не найдены. На месте происшествия работает следственная комиссия. Кому известны подробности инцидента, просьба сообщить по номеру. Черт. Не рассчитав со злости силы, Мартин с хрустом сдавил стеклянный стакан. Молочные капли разлетелись в стороны, стекая с руки парня и разливаясь по поверхности стола. Мартин разжал кулак и безучастно посмотрел на поврежденную ладонь, смахивая осколки стекла. «Следи за языком!» — упрекнула сестра. «Если рогатое исчадие вновь появится на моей кухне, я хвост откручу, так и знай!» «Как ты можешь быть такой спокойный?» — возмутился Мартин, а я сидел в сторонке и молчаливо переводил взор с брата на сестру. «Дети пропадают, а ее только черт волнует!» «Мартин!» «Что?» Нэнси промокнула тряпкой стул, впитывая молоко, встряхнула недовольной головой и выдохнула. Я ожидал очередной порции отповеди. Мартин не прав, Нэнси волнуется, но они не в состоянии спасти весь мир. Однако та поджала губы и промолчала. «Хм, что-то новенькое. Неужели ведьмочка обладает информацией и скрывает правду от брата? Сколько живу в семье Фостер, тем больше убеждаешь, что Нэнси та еще загадка. Покажи руку». сильно порезался. «Нет, Нэнси, я демон. Регенерация работает отлично. Хватит меня опекать. Я уже не тот малыш». «Жаль», — не удержался я от восклицания, вспоминая трехлетнего пацана смелого и не по годам смышленного. «Хотя ты и в том возрасте быстро находил приключения на заднее место». Мартин фыркнул в ответ, помогая сестре собрать осколки стакана, а я предался воспоминаниям. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Фраза назойливо вертелась в голове и не давала покоя. Знал бы десять лет с лишним назад, что буду бегать по городу в обществе подростка, расследуя преступления, то повесился бы на поясе от шелкового халата ванильной мамаши. Пацан, которого я ненавидел фибрами монстрячьей души, стал единственным другом среди темного мира. Я тысячелетний монстр, пугающий по ночам детей и питающийся людскими страхами, присягнул в верности человеческому отпрыску с демонической начинкой. Будучи малышом, Мартин Фостер командовал и вертел мной, как хотел, да еще и имя придумал Джек. Что делал я? Ворчал, но повиновался. Почему? Малыш обладал удивительной силой подчинять себе тех, кто обладал агрессивностью. Он впитывал отрицательную энергию и перенаправлял в иное русло, создавая светящиеся энергошары. Впоследствии способность эмпата позволила увеличить силу изрыгая из сердцевины ладоней огненные всполохи. Демоническое начало на радости его отцу. Великий князь тьмы и ненавистник семейных отношений Асмадей породил отменного отпрыска на свою голову и сам же открыто признал, что видит в Мартине возможного противника. Чему удивляться, в темном мире вражда за власть между демонами не иссякла. Но, наблюдая за малышом, я сомневался, что тому есть дело до власти. Мартин скорее вставит палки в колеса, помешает кому-либо во имя других целей, но не ради собственного величия. Парню минуло 16, Каждый новый год добавлял Мартину силу, но не хладнокровие демона. Человеческая природа парня претерпевала жестокие удары из-за способности импата, и я удивлялся, как он до сих пор не сошел с ума. Мартин поглощал негатив как извне, так и посредством бедений. Кошмары мучили его еженочно. Я не помню дня, чтобы парню снились розовые сны. Посреди ночи он подрывался в холодном поту, а я высасывал остатки негатива, позволяя Мартину отдохнуть. После тех злочастных событий двухлетней давности, когда в городе орудовал вампир под руководством некроманта и Мартин остановил череду смертей, Асмодей вернул меня под начало парня. Долгие годы великий князь ждал, что Мартин справится с эмоциями. научиться гасить избыток негатива используя силу демона но человечность пацана не уступала тьме малыш чувствовал людскую боль тяжело переживал чужие эмоции отдавая взамен умиротворение и покой мартину бы родиться ангелом но судьба распорядилась иначе осмодей вернул меня к парню чтобы сущность монстра питалась страхом и поглощала излишки переживаний каким бы хладнокровием не обладал князь тьмы но нас сына возлагал надежды не желая тому оказаться за стенами для душевнобольных. Волею судьбы я стал для малыша той каплей кислорода, что приносит облегчение. Нэнси, ты ведь понимаешь, что просто так дети не исчезнут. Полиция подгонит под удачную версию, сведет к простому похищению под прикрытием поджога. Но мы смотрим глубже. Ты каждое преступление готов рассматривать с точки зрения демонических нападений. Созданная версия для полиции меня вполне устраивает. ответила Нэнси, насухо протирая обеденный стол. «Стоп, почему у меня создалось впечатление, что ты защищаешь демонов?» Остановившись посреди кухни, Мартин настороженно посмотрел на сестру, а я отметил тот факт, что наши мысли с пацаном совпали. Молчаливая Нэнси в последнее время вовсе перестала подавать признаки жизни, уходя в раздумья. Я продолжал тихо наблюдать, не вмешиваясь в разговор семьи. «Мой брат демон, если ты не в курсе». «Ирония неуместна, Нэнси!» Ты что-то знаешь. Признайся. Относительно пропажи детей я ничего не знаю. Но напрягает одна лишь мысль, что ты собираешься вляпаться в новую историю. Да, я поддержала идею открытия детективного агентства. Но, Мартин, ты обещал заняться расследованиями после того, как окончишь школу. Одно другому не мешает. Во-вторых, каникулы начались, заметил Мартин. А не отправится ли тебе к отцу? Осмодей найдет, чем тебя занять. Друзей повидаешь. предложила Нэнси, не предполагая, что пацан к тому и стремился. «Отличная идея, так и поступлю, но прежде встречусь с Эндрю. Однако, Нэнси осмелюсь попросить твоей помощи». Заискивающим взглядом Мартин посмотрел на сестру. Та скрестила руки на груди, не ожидая ничего хорошего от младшего брата. Но парень привык добиваться желаемого. Нэнси это прекрасно понимала. Стоило уступить Мартину ради того, чтобы оставаться в курсе событий. «Говори, чего тебе? Ты ведь способна выяснить колдовством живы ли пропавшие ребята?» «Да», — коротко ответила Нэнси. «Нужны их фотографии». «А местонахождение?» — закинул удочку Мартин. «Это вряд ли. Но попробую», — согласилась ведьмочка и позволила брату чмокнуть себя в щеку, прежде чем тот сорвался с места. «Мартин, воспользуйся велосипедом, прошу». «Ну, Нэнси, телепортация вполне работает», — уверял парень. Конечно, мало ты синяков набил. Угодишь опять в стену. Новая демоническая способность у Мартина проявилась недавно и доставляла немало хлопот как парню, так и Нэнси. У него не получалось телепортироваться в точно указанное место, и я также опасался, как бы не пришлось выковыривать малыша из очередной неприятности. На этот раз Мартин не стал упрямиться и оседлал велосипед. Я принял невидимый облик, чтобы не распугать прохожих, и помчался в направлении новенького детективного агентства, которым заправлял вышедший в отставку Эндрю Палмс. Мужику изрядно повезло связать жизнь с темным миром и добиться значительных успехов на поприще детектива. Мартин со своей тайной агентурой в виде бесов быстро доставал необходимую информацию для клиентов. За год успешной работы агентства их количество изрядно возросло. Однако подобных случаев, как таинственное исчезновение детей, за последние два года не наблюдалось. Зачастую мелкие кражи, разборки и нападения, слежка и вымогательство, до да убийства на почве ревности. Вот весь список весомых дел. Чаще Эндрю справлялся лично, да Томас Грант на подхвате. Рыжий парнишка отказался от предложения Ирвена и не вступил в стаю в качестве оборотня, чем заслужил мое уважение. Не зря я больше двух лет назад вступил в схватку с оборотнем на квесте и не позволил Ирвину совершить роковую ошибку. Убертню достался в ученики Алекс Стюарт. Парень ликовал, кроме тех дней, когда мучился от боли трансформации. Но надо отдать должное, переносил стоически все испытания. Закончив школу, Томас поступил в колледж, а свободное время помогал Эндрю вести расследование, чему искренне радовался новоявленный детектив. Агентство ловко скрывало тайную специфику расследований, ведь работали только проверенные временем люди и не люди в лице Мартина и меня. Самый младший из друзей, Мартин до сих пор пребывал в состоянии школьника, что вызывало у парня затаенную злобу. Он с нетерпением ждал дня, когда покинет стены учебного заведения и полноценно ворвется во взрослую жизнь. «Привет, Томас! Нужны фото пропавших ребят! Нэнси проверит, живы ли они!» Объяснил Мартин, перешагнув порог агентства. «Да, без проблем, сейчас распечатаю!» «Привет, Джек!» — отозвался Рыжий. «Салют!» «Эндрю, вы уже побывали на месте происшествия?» Я не применул вклиниться в ход расследования, чего не посмел сделать в присутствии Нэнси. «Нет, ждал Мартина и тебя, Джек. Уверен, ваши познания и обостренный нюх быстрее определяют разные мелочи, чем что-то увижу я, если к пропаже детей имеет отношение темный мир. Кстати, Эндрю, в новостях упоминали о пострадавших свидетелях», сказал Мартин. «Нам бы с ними поговорить». «Хм, неплохо бы, но видишь ли. В чем дело, Эндрю?» «Родственники пропавших ребят к нам не обращались за помощью. Придется действовать втихую, но дело носит весьма подозрительный характер». «Не впервой», — хмыкнул я. «Согласен», — улыбнулся Эндрю и распорядился. «Томас, останешься в агентстве за главного, а мы проедем выяснить обстановку». «Так точно, шеф!»